Глава 28. Капрал. Статус офицера Пегаса. Уже задавая вопрос, кот знал. Когда Газ заболел М-блоком, никто и не подумал о том, чтобы закрыть ему доступ к секретарю. Доступ самого высокого уровня. «Полный рабочий доступ», — немедленно ответил секретарь. На протяжении текущего календарного года офицер Пегас сделал 9 запросов в систему, «Шесть вчера в период с 18 до 23 часов и три за последний час». Что ж, вопросы отпали сами собой. И кот даже не ругал себя за оплошность. И если Газ сумел самостоятельно разобраться с секретарём, подключиться к камерам, проанализировать ситуацию, надеть седло и добраться до места событий, то он имел полное право участвовать в операции». А кот имел полное право на мокрые щеки, когда увидел, как Тибериус вскочил в седло. Это не было дежавю. Даже кот видел различия в поведении Гасса. Успел заметить эпизоды несогласованности действий, но нюансы не умаляли главного — Тибериус снова был на коне. Во всех смыслах. И его магия вернулась. И пищи даже без бактерий было достаточно, чтобы не экономить силы. Бой с медведем вышел страшный, жестокий и кровавый, но отчего-то кот был уверен, что победителем выйдет Тибериус. Решение о применении бомбы принял Блейн. Пока на крыше продолжалась бойня, Юмус с помощью чеса сумел вынести из здания медвежат и разогнать всех животных в радиусе поражения. На медведя-адаптанта он тоже пытался воздействовать, но тот оказался абсолютно глух к ментальным приказам и явно не собирался сдаваться в бою. Уничтожение в данном случае было единственным возможным вариантом. В мире просто не существовало оков, способных удержать адаптанта такой силы, а пытаться вколоть ему М-блок означало пойти на неоправданный и ненужный риск. Пока они возились бы с оружием, способным вколоть дозу, Тибериусу пришлось бы защищать людей. Да и не факт, что, лишившись магии, медведь умерил бы свой пыл. Полета ракеты кот не увидел, был для этого слишком слабым адаптантом и нисколько не аналитиком. Зато на слух не жаловался, и прежде чем все звуки поглотил грохот взрыва, он услышал последний рык обреченного медведя. Кот страшился, что различит в нем страх, мольбу о помощи и заложенное инстинктами желание жить. Но рык был полон только ярости и ничего больше. «Капрал. Информацию о состоянии всех офицеров, принимавших участие в операции», — запросил кот, когда утих грохот. Камеры со всех дронов передавали одинаковую картинку. Будка и все вокруг плотно затянуты черным дымом, так что на визуальный контроль надеяться не приходилось. Хотя биомониторы ясно давали понять — все живы и относительно здоровы. Адреналин и кортизол, конечно, зашкаливал даже у Барвентали и Джонни, но это было вполне ожидаемо и объяснимо. А главное — не смертельно. «Дерек!» — ворвался в уши, ликующий голос Чеса, «Кажись, всё пучком!» «Да!» Кот поправил наушник в ухо, чуть снизил громкость и откинулся на спинку кресла. «Возвращайтесь. Как нога?» «Нога?» — недоумённо переспросил Чес. «А, нога!» — произнёс он голосом человека, совершившего мировое открытие. «Что нам конец?» «Аналитики убьют меня за растрату. И в ботинок кровище натекло. А нога нормально, даже следа не осталось». «Ну да». Там же была кровь дьявола, Даже Тибериуса пить не пришлось. От облегчения хотелось выругаться и выпить чего-то сладкого. Переведя секретаря в режим голосовых оповещений, кот пошел на кухню, где столкнулся с колдующим над кофеваркой Блейном. В руке у того было две чашки, одна из которых принадлежала Джоуку. Я открыл новую упаковку сгущенного молока. Макс не спросил, зачем пришел кот и даже не предположил, что тот захочет выпить просто чёрный кофе. «Спасибо». А кот не стал делать вид, что невозможно сладкая сгущёнка его вообще не интересует. Он налил её чуть ли не пол чашки, и пока Блейн варил кофе, съел добрую треть, просто черпая густую массу ложкой. «Макс, я ещё рогаликов захватил», — пришёл Джоук, нагруженный большим пакетом с вареной сгущенкой, повидлом и беконом с сыром. Надеюсь, это три разные начинки. Кот поставил чашку подносик кофемашины, выбрал стандартную порцию. Хотя сейчас пофиг. Потому что как только был утолен углеводный голод, тело затребовало и остальных элементов питания — белков и жиров. «Сейчас пору печь торты», — усмехнулся Джоук. «И праздновать тот невероятный случай — «Когда мы победили малой крови?» «Не сказал бы, что её было мало», — заметил Блейн, поморщившись. «Не знаю, как вы, а я даже вкус её до сих пор чувствую». «И запах», — согласился с ним кот. «Малый в сравнении с тем, что могло бы быть», — уточнил Джоук. При упоминании крови он побледнел, но вроде не собирался падать в обморок. Любой адаптант бы посмеялся над этими трепетными аналитиками, Но коту такое не приходило в голову. Даже среди адаптантов были те, кто боялись крови, и не всегда захудалые вешки. Например, боялась крови Труди. Это да. Тибериус и Чес уже полностью восстановились. На Бри, Дони и Юмуси не царапины, — смягчился в суждениях Блейн. И нам даже удалось спасти медвежат. Я давал этому исходу только 3%. Я тоже признался Джоук. Он не стал тратить время на сервировку стола, а просто вывалил содержимое пакета на большущее блюдо. Хотя Саймон стоял за 10 шансов из 100. «Вы так уверенно говорите, спасти медвежат?» — хмуро глянул на обоих кот. «А вы уверены, что это именно спасение? Может быть, они спят и видят, как нас всех переубивать?» «Спят и видят они мамку свою и берлогу тесно». «Медвежатиной, воняющую и уютную», — сказал Джоук. «Если что, это прямая цитата. Юмус сказал, что даже в «Почти коме» они всё равно эти образы проецируют. Они же на самом деле маленькие совсем, не смышлёныши подсосные». «Только не говорите, что то медвежье чудовище, что мы закидали бомбами, и было их мамкой», — протянул кот. «Одной. И не бомбой, а ракетой». Педантично поправил его Блейн. И это была особь мужского пола. Во время боя он несколько раз вставал на задние лапы, и первичные половые признаки были хорошо видны. Кот попытался вспомнить, когда же можно было такое разглядеть. На память приходили только кадры вспоротого живота, кровавых внутренностей и чёрной от крови шкуры. Ему сказал, что медвежата звали его «брат», — добавил Джок. Но какой-то привязанности или любви — Он не почувствовал. Перед тем, как отрубиться, они хотели к маме. «Маму мы им при всем желании не родим». Кот понимал, что должен быть снисходительнее, но все внутри протестовало против того, чтобы так быстро простить виновных в кровавой бойне и погибших, в его случае безвозвратно, нервных клетках гаденышей. «Надеюсь, Сеп знает, куда и как их изолировать». «Как раз этим и занимается», — кивнул Джок. «Они с Косилем уже какой-то план разрабатывают», — добавил Блейн. «Вернее, у них уже есть восемь вариантов первостепенных действий и двадцать два долговременных». «Сколько?» — изумился кот. «Да о том, что они живы десять минут, как известно». «Ну, вот поэтому так мало». Блейн пожал плечами и взял рогалик. Откусил, пожевал, задумчиво глядя на оставшееся в руке. «Надо же». «Бекон и сыр отлично подходят к сладкому песочному тесту». Рогалики и правда были чудо как хороши, и у них было целых 10 минут, чтобы именно сладиться, А потом Капрал оповестил. «Боевой отряд номер один вернулся на базу». И у кота ёкнуло сердце. «Боевой отряд номер один — это условное обозначение Тибериуса и Гасса. Обозначение, которое он не слышал уже несколько лет». «Идём встречать!» — позвал кот всего через секунду после того, как Бленд вскочил на ноги. Но двинулся он не к двери, а бегом рванул к окну. Кот испугался, они заискрилили уникальные А1 мозги, но тут небо заслонили металлические крылья. Газ плавно снижался на пятачок перед зданием. Морда у коня была сосредоточена восторженная, копытами он перебирал воздух. «Тибериус!» В разодранной, перемазанной кровью одежде сидел в седле и светил улыбкой ярче маяка. «Машины номер один и два подъехали к воротам полигона», — сообщил капрал. Офицер Винг пересек периметр по воздуху. Кот редко испытывал сильные эмоции. Жизнь была так ими богата, что чувствительность притупилась. Но прямо сейчас он почувствовал, если не пресловутых бабочек в животе, то что-то на это похожее. И, уже не обращая ни на кого внимания, он бросился к двери, чтобы как можно скорее обнять всех, включая Гасса. Это точно нормально, что они еще спят? Джок с сомнением посмотрел на две кучки меха на больничной койке. Смотрел он сквозь укрепленное стекло, а спали их новые подопечные не в простой палате, а в специальной наблюдательной. И заходить туда аналитики-медики могли только в сопровождении Юмуса и Чеса. «Нормально, потому что они именно спят», — заверил его Юмус. Джок никак не мог привыкнуть видеть его в сине-зеленой хирургической робе и вздрагивал каждый раз. Хотя Юмус торчал тут уже несколько часов, и сам Джок приходил трижды справиться как дела и узнать, не появилось ли новых данных. Чес предпочитал приходить по вызову и удаляться на волю, как только предоставлялась возможность. «Они же дети. Им положено много есть и долго спать». «Ты узнал что-то новое?» — полюбопытствовал Джоук. «Он знал, что Юмус регулярно делал заметки, но до них пока не дошли руки. После успешной операции было много возни с подбиванием хвостов и всяческой документацией». «К сожалению, нет». Юмус покачал головой. «Абсолютно все мысли-образы крутятся вокруг фигуры матери». Очевидно, что зверь-самец не успел обрести в их сознании значимую величину. Тогда почему они его слушались? В голове сразу же родилось сразу несколько теорий, но Джоук не брался выделить основную. «Мне кажется, потому что это был единственный представитель их вида в окружающем пространстве», — ответил Юмус, не колеблясь. «А сами они еще слишком малы, чтобы принимать решения самостоятельно». «Маленькие, но невероятно сильные», — вздохнул Джок. «И надо же, как удачно вышло, что их брат стал адаптантом и при этом оказался абсолютно глух к ментальному воздействию. На самом деле он и мне брат». Илмус чуть устало улыбнулся. Себ говорит о не даже разных видов. Скорее всего, медведь-адаптант жил в неволе. Джонни был прав» предлагая проверить нелегальные домашние зоопарки. Это был гризли, и вряд ли у кого-то в Пауме было разрешение на его содержание. Эти же малышки — обычные чёрные медведи, паомский эндемик. «Получается, он их просто подобрал?» — нахмурился Джоук. «Спас?» «Думаю, они бы и сами не пропали. В конце концов, зубов у них полные рты» значит, твердую пищу уже, наверное, были способны есть. Ему спожал плечами, мол, точно не знаю, но думаю, что это так. А их магия — самая лучшая защита от разных нападений. Этот гризли просто примазался к теплому месту и выдал за братскую любовь собственную корысть. Видимо, сообразил, что с их помощью можно не тратить силы на охоту. «Еда сама к тебе придет и даже в рот запрыгнет». «Что будет, когда они проснутся?» Джоук нахмурился. «Этого момента абсолютно все ждали с опаской. Ты уверен, что они не станут нападать?» А вот тут Юмус неожиданно слегка занервничал. «Мы обсуждали это с Себом много раз», — протянул он. «И решили, что лучшим решением будет привлечь союзника. Мы уже поговорили с Тедом. Его скоро привезут сюда». «Тед...» «Это тот раненый медведь?» — изумился Джоук. «Да». Иумус обхватил себя за плечи. Он в палате двумя этажами ниже. Но его кости все еще срастаются, так что поедет как король на огромном кресле каталки. И они не испугаются? Честно говоря, прямо сейчас Джоука мало волновало моральное состояние потенциальных убийц, а куда больше безопасность людей». Когда увидят, что тот, кого они заманили на верную смерть, выжил, Эйумус опять пожал плечами. Не знаю. Но у персонала на готове бесконтактные инъекторы с сильнейшим снотворным, и мы с Чесом. Эйумус холодно, страшно улыбнулся. Как только показатели изменятся, Эвинг примчится сюда и будет готов включить мегафон. А кстати, что всё-таки рассказал этот Тед? Джоук запоздало вспомнил, что совершенно упустил этот момент из виду. Слишком много дел было, помимо раненого гостя. «Он пока еще очень слаб. Да и нам с Чесом было как-то не до него», — вздохнул Юмос. «И потом он же не разговаривает словами. Чтобы что-то понять, нужно много времени потратить. Жаль, нет технологии, чтобы переводить на бумагу или монитор увиденные тобой картинки». Джоук снова посмотрел на две небольшие в половину рацию меховые кочки, доставившие столько проблем. Мои аналитики мигом бы расшифровали эти ребусы. Твои аналитики? Юмус мягко и от чего-то довольно улыбнулся. Они наконец-то стали твоими? Да, признался Джоук. У Юмуса сейчас была включена глушилка. Но для того, чтобы почувствовать настроение Джоука, вовсе не нужно было быть менталистом. Меня даже Саймон перестал бесить. А Шиллер так ему вообще благодарность объявил, потому что благодаря помешанности Саймона на чистоте уборных среди немагов почти перестали выявляться случаи инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Он покачал головой, подумав о том, что говорит как Саймон. Или как Блейн. Короче, перестали они животами мучиться. Саймон и Элис, ко всему прочему, еще и лекции читают о важности мытья рук и о том, что стерилизаторы не портят одежду и безопасны при использовании по назначению. Я знаю. Улыбка Юмуса слегка искривилась. Меня все же иногда привлекают к незаметному ментальному урегулированию конфликтов, так что про твоего Саймона я уже наслышан. И про лекции тоже. «Но ведь руки стали мыть чаще», — озвучил неоспоримый факт Джоук. «Согласно данным расхода со складов, мыло в этом месяце отпустили на 9% больше, чем в прошлые периоды. А согласно моей теории, если берут мыло, значит, его используют». И он наставительно поднял вверх палец, копируя любимый жест Саймона. И Юмус рассмеялся и потянулся было обнять Джоука за плечи, Но тут браслеты у обоих на руках резко запищали, замигав красным. «Внимание, чрезвычайная ситуация», — оповестил секретарь. Заключенный Джонатан Смит самовольно покинул периметр полигона. «Что?» — взгляд Джоука сам собой метнулся на часы. Со времени операции по захвату прошло шесть часов, намного больше, чем были рассчитаны пилюли, которые принял паралитик перед ее началом. И тем не менее браслет светился красным, и, глянув на растерянного Юмуса, Джоук бросился к выходу из больничного крыла.